Глава одиннадцатая Корабль, черный как непроглядная ночь, покачивался на волнах у самого входа в бухту Хёвдинга. Его парус был изорван и безвольно повис на снастях. Флаг спущен, а весла застыли в неподвижности. Огромная косматая голова волка, украшающая носовую часть корабля, оскалила зубастую пасть, словно готовая атаковать в любой момент. Герда обняла себя руками в надежде унять охватившую ее дрожь. «Драугры», — протянул Питер. «Они вернулись за своим добром». «И теперь-то мы точно все умрем», весело уточнил Бирк. «Это кажется тебе смешным?» — вздернул бровь Кай. «Могу помочь прямо сейчас. Зачем ждать?» «А мне все равно», хмыкнул Один, Задрав острый подбородок. И, словно опровергая эти слова, за ее спиной нервно задрожали на ветру прозрачные крылья. Питер фыркнул. Они стояли на балконе ледяного замка и смотрели, как неприятель приближается к берегу. Крепкий Дракар, несомненно побывавший ни в одной схватке со стихией и не только казался безлюдным. Первым его заметил Томми. С восторженными криками Хёвдинк вернулся. Он ворвался в большой зал и испуганно замер под перекрестным взглядом старших. Тебе показалось, пробормотал Бьорки и сунул в рот потухшую трубку, с силой прикусив мундштук. Глупости, бросил Бирк и вернулся к недоеденной кроличьей ножке. Томми, послушай, начал было Кай, но запнулся. Двери распахнулись, и в замок буквально влетела Дин. Замерла, смерив оценивающим взглядом собравшихся за столом, и изрекла. «Кажется, у нас гости. Чтоб вас тролли сожрали». «Нас?» — уточнил Кай, отодвинув в сторону тарелку с нетронутым рагу и медленно поднимаясь. «Что случилось, Дин?» «В тихой бухте видели дракар», ответил Питер, вошедший в зал следом за Веттой. К берегу приближаться не стал, сразу пошел к утесу. Дракар? потрясенно произнес Бьорке. «Я же говорил!» — возмущенно закричал Томми и затопал ногами. Питер окинул его хмурым взглядом и подтвердил. «Угу. Посмотреть не хотите?» Бьорке решил, что разведку лучше всего проводить, не покидая стен замка, хотя Кай настаивал на том, чтобы спуститься на берег. «Чепуха!» — отмахнулся от него старик. «Лед уже там! А мы пока просто понаблюдаем». Наблюдать было неприятно. Сейчас, стоя на высоком каменном балконе, Герда поежилась от противного до зубовного скрежета липкого ощущения опасности, которое волнами накатывало на ее сознание. Девушка была уверена, что все остальные сейчас чувствуют то же самое. «Пока дракар стоит в бухте Хёвдинга, нам ничего не угрожает», – произнес Бирк, задумчиво почесав выбритый затылок. «Это только пока», – заметил Кай. «Тихая бухта и фьорд – вот два места, где можно высадиться на берег». «Тихая бухта обмелела, он не сможет подойти к берегу», – возразил Питер. А даже если и подойдет, то ему еще нужно добраться до замка. А вот фьорд... «Фьорд нужно перегородить», — медленно произнес Бьорке. Его взгляд задумчиво блуждал от корабля к ребятам и обратно, и на балконе стало тихо. Наконец старик произнес. «Кай, мальчик мой, постарайся позвать льда. Это важно». «Что ты задумал?» Кай бросил на него подозрительный взгляд. «Будь добр, позови своего лохматого приятеля», — повторил Бьорки, раскуривая трубку и глядя на Дракар. Мужчина расправил плечи, глубоко затянулся и выпустил в небо струйку сизого дыма. И Герда снова подумала, что он совсем не старик. Кай хотел было возразить, но Бирк поднял руку в предостерегающем жесте. «Не сейчас, брат!» — проговорил он одними губами, и Кай, к удивлению Герды, сдался. Отошел к другому краю балкона и оглушительно свистнул. «Так мы и поверили, что колдун прибежит к нему, как собака!» — хмыкнул Бирк и осекся на полусловии под пристальным взглядом Бьорки. «Нужно оставить дозорного, а остальным пора возвращаться в замок!» — заметил Питер. «Холодно!» да и заметить могут». «Я останусь», — вызвалась Дин. «До темноты». Бирк кивнул, соглашаясь. Герда обернулась, Кая на балконе уже не было. «Нужно идти к гномам», — произнес Бьорке, когда с ужином было покончено. Таинственный дракар так и застыл в бухте Хевдинга у самого утеса, но ничто не мешало ему обогнуть остров в темноте и с приливом войти во фьорд. «Зачем нам гномам?» — спросил Бирк, запихнув в рот огромный кусок рыбного пирога. «Без них не сдвинуть скелет Нарвала!» — как ни в чем не бывало, — ответил Бьорки и поднес к рту кубок с пуншем. «Зачем нам скелет Нарвала?» — удивился Питер. Он так и не вернулся в деревню, предпочитая не спускать глаз дракара. Чтобы перегородить фьорд, ответил Кай. Бьорки одобрительно кивнул и добавил. В замке останусь я. А Питер приведет мальчишек. Эй, я хочу в гномии горы, возмутился парень. Горы никуда от тебя не денутся, отмахнулся Бьорки. И я хочу в гномии горы. Сообщил Томми, до этого тщательно прислушивающийся к разговору. Это я первый увидел, дракар. Нет, я, возразил Питер. Перепалка снова грозила перейти в потасовку, и герда устало вздохнула. Кай перехватил ее взгляд и подмигнул. Томми и Дин остаются в замке, будут следить за дракаром, произнес Бьерки, поднимаясь и расправляя плечи. В его темных глазах полыхнуло незнакомое пламя, и Герда поспешила отвести взгляд. «За мальчиками пойду я, а остальных ждут гноми горы. Есть возражения?» Бьорки покинул большой зал, не дожидаясь ответа, а остальные еще долго сидели в напряженном молчании, пытаясь побороть странный морок, накрывший ледяной замок. Они вышли на рассвете. Лёд встречал их на границе подернутого густым туманом луга. Нехотя, позволил Герде обнять себя за шею, глухо зарычал на Питера, который ненароком сошел с тропы. Ткнулся лбом Каю в плечо и проигнорировал Бирка. Герда не ощущала холода, но иссохшая давным-давно трава по обе стороны от тропы покрылась инеем. Ноги скользили по обледеневшим камням, и Кай подхватил ее под локоть. На дне ущелья царил сумрак, но Бирк уверенно вел свой небольшой отряд в заданном волком темпе. Казалось, что скалы вот-вот сомкнутся над их головами, и идти рядом стало невозможно. Но Кай крепко держал руку девушки. Наконец камни расступились. Тролья тропа теперь петляла над фьордом, то спускаясь к самому морю, то резко поднимаясь вверх, и тогда Герда боялась смотреть себе под ноги. Но вот последний, особенно затяжной подъем закончился, и они оказались у подножья гномьих гор. Хаотичное нагромождение каменных глыб плавно переходило в поросший низкорослыми деревьями склон. Тропа терялась среди покрытых бурым мхом или шайником валунов. Мутный диск солнца, скрытый привычной дымкой, поднялся уже достаточно высоко, когда, выбравшись из очередного каменного лабиринта, они оказались у огромной скалы, в основании которой зиял вход в пещеру. «И что дальше?» — спросил Питер. Он чуть запыхался от быстрой ходьбы и сейчас, в отличие от остальных, действительно напоминал живого человека. «Нам туда!» — бросил Бирк через плечо, но с места не сдвинулся. «И кого мы ждем?» — не унимался Питер. «Льда!» — ответил ему Кай и нахмурился, глядя на вход в пещеру. Герда присмотрелась. Входа на самом деле оказалось два. Вертикальный каменный уступ, острый как лезвие, разделил Зев надвое. «Зев!» Герда отшатнулась, а Кай только крепче сжал ее ладонь. «Это была не скала!» «Это огромный каменный волк!» — разинул свою пасть — внутри которой торчал огромный меч. «Фенрир!» — прошептал Питер и отшатнулся. «Младший сын Локи!» — подтвердил Бирк. «Обманутый асами и скованный цепью гигантский волк! Враг богов!» «Сын бога лжи?» — шепотом спросила Герда, не в силах отвести взгляд от темнеющего в скале Зева пещеры а камень в ее глазах тем временем все больше обретал очертания огромного волка. «Сын бога обмана и великанши!» «Говорят, первую выкованную для него цепь Фендрир порвал, не задумываясь», — ответил Бирк. Лед приблизился к нему, ступая на мягких лапах, опустился на землю и уставился на парня немигающим взглядом. Бирк судорожно сглотнул, но рассказ продолжил. Тогда асы изготовили дромми, другую цепь, вдвое крепче первой. Но огромный волк и ее порвал. И тогда гномы по требованию асов изготовили глейпнир, цепь из того, что не существует. Они предали его. Голос Кая прозвучал необычно резко. Предали и навеки приковали к скале. Но однажды дети Фенрера вернутся за ним. Сколь настигнет солнце, а холь проглотит луну. И тогда к берегу пристанет дракар с драуграми на борту. Лед завыл, задрав к небу огромную морду. Герда подняла голову и поняла, что больше не видит солнца. Привычная дымка в гномьих горах превратилась в густой туман. «Нам обязательно всем идти туда!» — спросила Герда и кивнула на вход в пещеру. «Тебе нет!» — усмехнулся Бирк. «Ты вполне можешь остаться снаружи и дождаться, пока тебя утащат друды. Или сожрут серые гномы, или...» «Она идет с нами, Бирк. Это не обсуждается». Зажечь факел им не удалось. Пламя сразу затухало, не успев заняться, и при этом чадило так, что от дыма слезились глаза. Повсюду была вода. Крупными каплями она падала с невидимого в темноте свода пещеры и собиралась под ногами в стремительные холодные ручейки. Волк бежал впереди, и его белый мех был единственным ориентиром в окружающей их тьме. Ноги мгновенно промокли, и Герда плотнее закуталась в плащ. Девушка шла за каем след вслед, боясь отстать и потеряться во мрачной пустоте навсегда. Свет ударил внезапно. Яркие лучи разорвали пространство, заставляя зажмурить глаза от боли. Герда отшатнулась, закрывая лицо руками, и врезалась спиной в Питера, который заверещал не хуже серого гнома: "Тролль, каменные горгульи, там тролль!" Герда сделала шаг к Каю, но тот прошипел сквозь зубы. «Замри! Все замрите!» Огромный валун, на который она только что хотела облокотиться, вдруг зашевелился. заскрипел, как не вовремя ворота, и от него отделилось странное создание. В два человеческих роста высотой и с длинными свисающими ниже узловатых колен руками. Оттопыренные уши на лысой голове были похожи на огромные локаторы. Тролль подслеповато щурился, тер маленькие близко посаженные глазки здоровыми кулачищами, а изо рта у него тягучей нитью свисала слюна. — Ну и гадость! — поделился своим впечатлением от увиденного Питер и осекся под яростным взглядом Кая. «Молчу — Молчу! Но тролль услышал с грохотом развернулся, заодно снеся вокруг себя несколько гигантских сталактитов и замер, прислушиваясь. Бирк приложил палец к губам, призывая к молчанию. Скоро стало ясно, что тролль точно так же ослеплен внезапной вспышкой. Он крутил огромной башкой, прислушивался и принюхивался. Но стоило только Питеру швельнуть рукой в попытке привлечь внимание Бирка, как огромная туша, легко развернулась и уставилась на парня. «Каменные горгульи!» Только и успел пробормотать Питер, уклоняясь от смертоносного удара огромного кулака. В то же мгновение скальный выступ за его спиной обрушился мелкой крошкой. Герда захлебнулась собственным криком. Теперь тролль смотрел прямо на нее. Выпуклые глаза... Затянутые мутной пленкой третьего века казались неживыми. Герда застыла. Хотела зажмуриться от страха, но не решилась. Раздался знакомый треск и запахло паленым. Это Бирк поджег отцеревший факел. Девушку обдала затхлым гнилостным дыханием, и тролль оглушительно чихнул, затряс круглой башкой и снова чихнул, сложившись пополам и схватившись руками за живот. «Бежим!» – заорал Бирк и первым рванул к выходу. За ним последовал Питер, оказавшийся теперь за спиной чудовища. «Герда!» – рявкнул Кай и потянул ее за собой. И они побежали. Тролль уже успел прийти в себя и кинулся в погоню. Она споткнулась, выпустив руку Кая, когда выход был уже близко. Воздух перестал быть затхлым, и слабое дуновение вселило надежду на спасение. Герда рухнула вниз, по колено угодив в мутную жижу, заполнившую глубокую выбоину в полу. Она не успела толком понять, что произошло, когда огромная ручища схватила ее в охапку, стиснув так, что перехватило дыхание. Девушка попыталась закричать, позвать Кая, но голос не слушался. Перед глазами мелькнуло пламя. Или показалось? Лед одним огромным прыжком сбил тролля с ног. Тот упал навзничь, но добычу не выпустил. Герду затошнило. От боли, от очередного удара. От того, что даже под страхом смерти она сейчас не решилась бы ответить, где находится дно пещеры, а где потолок. Теплый язык, настойчиво вылизывающий ее щеки, уши, лицо, привел девушку в чувство. Она села, еще не веря, что свободна. Затрясла головой, пытаясь избавиться от головокружения, и застонала. Пустой желудок взбунтовался, болезненные позывы скрутили внутренности, рот и нос наполнился горькой слюной с привкусом крови. Ее рвало, а волк терпеливо сидел рядом, только тихо поскуливал, выдавая свою заботу. Вытерев рукавом куртки рот и набросив на голову капюшон, Герда зарылась лицом в густой мех зверя. Волк заурчал и, ухватив ее за воротник, потащил к маячившему впереди выходу. Ей было достаточно одного взгляда, чтобы понять. Их ждали. Гнали, как глупых оленей, в лапы охотников. На проклятом острове уже наступила ночь, и у входа в пещеру, образуя круг, полыхали костры. Много костров. Туман рассеялся, и поляна отлично просматривалась со всех сторон. В ее центре, задрав руки за голову, на коленях стояли Кай, Бирк и Питер. Вокруг них, ощетинившись короткими мечами, столпились гномы. Крепкие коренастые существа, ростом примерно стомми, смотрелись бы довольно забавно, если бы не были вооружены до зубов. В их косматые бороды были вплетены цветные ленты, а на гладкой поверхности начищенных кольчуг зловеще танцевало пламя. Бежать было некуда. Лёд опустился у ног Герды, прикрывая девушку собой и склонил голову, словно сдаваясь. От толпы отделился один из гномов, уже не молодой, но еще далеко не старик. Старейшина тряхнул головой, так, что рогатый шлем опасно накренился и припал на одно колено, ударив себя закованным в железо кулаком в грудь. Раздался оглушительный ляск, а следом Гоман, заполнивший поляну, стих. И в этой тишине, поднявшись в полный рост и ощетинившись снежными иглами, рыкнул лед. Негромко, протяжно, почти ласково, словно предупреждая. Но от этого звука глухой болью отдалась пустота там, где когда-то билось ее сердце. И Герда увидела, как иней, тонкий и почти прозрачный, рождается на кончиках ее онемевших пальцев и поднимается выше. Воздух заискрился, как перед грозой, и оглушительно затрещало пламя костров. Под ногами стоящего перед ними гнома земля, Стремительно покрывалась коркой льда, которая расходилась все дальше и дальше. Один из гномов вдруг подскочил к Питеру и коротким резким ударом под дых повалил парня на землю. Питер захрипел и Кай кинулся к нему, но острое лезвие кинжала у его горла заставило юношу замереть. Резвый гном довольно загоготал, но осекся под ледяным взглядом, брошенным на него зверем. Далеко внизу об скалы бился прибой. Если бы только у Герды было сердце, Оно стучало бы сейчас с морем в унисон, Но на его месте под ребрами зияла дыра. Огромная дыра, грозящая превратиться в бездну. Тяжелую, оглушающую тишину, окутавшую поляну, Разорвал оглушительный хохот Бирка. Под недоуменными взглядами стражей гор Юноша поднялся в полный рост, не прекращая смеяться, стряхнул с колен пыль, сладко потянулся и, повернувшись к волку и, глядя поверх гномьих рогатых голов, насмешливо произнес «Великие духи, колдун! Ты не мог бы побыстрее съесть парочку этих недомерков, а остальных заморозить до поры до времени? Ах да, времени у нас как раз и нет!» «Черный дракар, полный мертвецов, уже пристал к проклятому острову. Вы слышите меня, столопы? Уже завтра должно наступить полнолуние. Но я очень удивлюсь, если увижу луну на небе». Лед склонил голову на бок, словно видел Бирка впервые, и раздумывал, съесть его сейчас или оставить на потом. Гномий старейшина, все еще преклонивший колено, переводил встревоженный взгляд с волка на юношу и обратно. А Бирк продолжал улыбаться, самоуверенно и нагло. И Герда никак не могла понять, чего он этим добивается. Но вот лед сделал неторопливый шаг ему навстречу, оставив Герду одну. Теперь она стояла, прижавшись спиной к холодной скале, и смотрела, как перед волком, опуская оружие, расступаются гномы. Видела, как на скулах бирка от напряжения играют желваки. Волк подошел к скорчившемуся на покрытый льдом земле Питеру и ткнулся носом ему в лицо. Питер не шевелился. Кай дернулся, и Герда увидела, как густая темная кровь окрасила блестящее лезвие у его горла. Кажется, она закричала. Или не она? Мир рухнул, а через мгновение взорвался волчьим воем, разрывающим душу на части. Там, где еще совсем недавно была пустота, горячим огнем разлилась нестерпимая боль, заставившая прижать руки к груди. Горло опалило жаром и металлическим вкусом свежей крови. Герда провела языком по пересохшим губам и заставила себя найти глазами льда. Белоснежная морда зверя была перепачкана кровью. Вокруг, словно игрушечные солдатики, лежали поверженные гномы. А рядом, обнимая волка за шею, стоял Кай, живой и невредимый. Совсем близко с громким хрустом треснул лед. Это старейшина вонзила огромный боевой топор в ближайший валун, превратившийся теперь в ледяную глыбу. Его примеру последовали и остальные гномы, оставшиеся на ногах. Так-то лучше, господа подземные жители довольно произнес Бирк, обводя поляну внимательным взглядом. А сейчас вы позволите девушке присоединиться к нам. И тогда я расскажу, наконец, зачем мы пришли в гномьи горы. Герда с трудом заставила себя отлепиться от стены и сделать первый шаг под пристальными взглядами принявших поражение гномов. А потом она побежала. Побежала, рискуя свалиться и переломать все конечности, дав бирку повод для шуток до конца жизни. Но Кай не дал ей упасть. Поймал и прижал к себе. Крепко. Нетерпеливо сдернул с головы капюшон и зажал ее, покрытые слезами, щеки в своих ладонях. Холодные губы коснулись ее рта, и лед рядом взревел, заставив гномов пошатнуться. «Каменные горгульи, Кай, не беси нашего друга!» — взмолился Бирк, а рядом, придерживая себя за ребра, рассмеялся Питер. «Может, займешься делом, брат?» — раздраженно бросил Кай, все еще не в силах отвести взгляды от Герды. — Зачем-то же старик отправил нас сюда. — Думаешь, от этих задавак сейчас будет толк? — спросил Бирк и усмехнулся, когда старейшина схватился за меч, но, покосившись на волка, передумал доставать оружие. — Не ранена? — шепнул Кай. — Нет, а ты? — так же тихо ответила Герда. — Царапина отмахнулся юноша. Огромный волк, не выдержав, протиснулся между ними. Герда счастливо засмеялась и обняла его за шею. Кай презрительно фыркнул и отвернулся. Между тем гномы снова окружили их тесным кругом. Теперь, настроенные менее воинственно, они шушукались, бросая косые взгляды на льда и его спутников. Первым не выдержал старейшина. «Я...» Тир, железный молот, и мой народ хотели бы знать, зачем вы нарушили покой гномьих гор, путники?» Провозгласил он и бросил на них переисполненный презрение взгляд. Бирк кашлянул. Железный молот потупился и дернул себя за бороду. Снова наступила тишина. «Вчера утром в бухту Хевдинга зашел дракар, начал Бирк. Черный дракар со скаленной мордой Фенрера на носу. Стражи гор заговорили все, и сразу воинственно забряцали оружием, стараясь перекричать друг друга. Лед нетерпеливо мотнул головой и снова рыкнул. Голоса немедленно смолкли. Кажется, они боятся нашего друга не меньше самого Фенрира! Прошептал Кай, и герда поспешила спрятать улыбку у него на груди. От Кая пахло кровью, пряной и густой, и девушка судорожно сглотнула, пытаясь подавить странное желание провести по его шее языком. «Что с тобой?» — спросил Кай, почувствовав ее смятение. «Просто усталость». Она постаралась, чтобы ее голос звучал ровно. «Сделаю вид, что поверю», — прошептал Кай и тут же получил локтем под ребра от названного брата. «Великие духи, Бирк!» Тот молча кивнул на гномов. Тир железный молот снял с головы рогатый шлем и снова преклонил колено перед волком. Лед рассматривал его с нескрываемым интересом, словно примерялся, стоит съесть гнома прямо сейчас или подождать до утра. Старейшина несколько побледнел, стиснув могучие кулаки, но взгляда не отвел. И голос его был тверд, когда он произнес, склонив голову в поклоне. Стражи Гор готовы служить тебе, сын Фенрера. Лед рыкнул, слегка приподняв брыли и, подхватив сидящего у его ног Питера за шкирку, пошел прочь из круга костров. Железный молот удивленно приоткрыл рот, но Бирк его опередил, бросив. Выходим на рассвете! И да! «Хёвдинг, тут я!» «Иди уже, Хёвдинг!» Пробормотал Кай, толкая его в спину. Гномы снова зашумели, расступаясь перед ними.